Сейчас речь идет о бьюике-универсале. Парень в авесе хотел мне дать Ариас Ка. Сказал, что это все, что у него есть в данный момент. Так что мне еще повезло. Но для меня эта машина не годилась. Мне нужен универсал. А это хоть и здоровенная, совершенно бестолковая машина. За двадцать баксов он переменил мнение, и я получил ту машину, которую хотел. Поехал обратно в мотель Бар Харборд, припарковался, сделал пару телефонных звонков, чтобы удостовериться, что все идет по намеченному плану. Потом приехал сюда на Нове. Знаешь, Билли, она мне даже понравилась. Вроде не неказистая и внутри коровьим навозом отдает, но у нее, понимаешь, крепкая косточка, что ли. Вот так. Приехал сюда. Успокоил тебя. К тому времени я уже готов был к новому удару. Но так устал, думаю, тащиться опять в Бар-Харбор. Короче, у тебя в постели и проспал день. «Да позвонил бы мне и не тащился лишний раз», — тихо сказал Билли Джанелли, улыбнулся ему. «Ну, конечно, мог бы и позвонить». Только пошел он подальше, этот телефон. Он мне не покажет, как дела с тобой, Уильям. И один ты беспокоишься о своем здоровье. Билли опустил голову, с трудом проглотил ком в горле. Слезы в последнее время приходилось сдерживать довольно часто. Итак, Джинелли пробуждается, встает как огурчик, без похмелья, принимает душ, прыгает в свою нову, которая еще больше смердит коровьим навозом, простояв на солнце солнцепёке, едет обратно в Бархарбор. Там он забирает пакеты поменьше из багажника новой и раскрывает их у себя в номере. В одном из них кольт-вудсмен и внутренняя кобура под мышкой к нему. Содержимое двух других пакетов размещается в карманах спортивного плаща. Затем он покидает комнату и меняет Нову и Бьюик. Едет весьма сценичный Банкертон, где, как он надеется, побывает в последний раз. По пути разок останавливается у супермаркета, заходит туда и покупает две вещи — шарообразный сосуд и большую бутылку Пепси. Банкертон прибывает на закате, едет карьеру щебенки и и сразу идет туда, поскольку осторожность тут больше не имеет значения. Если тело нашли, значит, он пополз. а там никого нет. И он откапывает Спартона, нащупывает ключи, и все в порядке. Голос Джанели был совершенно бесстрастным. Но Билли показалось, что перед ним разворачивается сюжет, как в кинофильме, правда, не очень приятном. Джонелли, сидящий на корточках и разбрасывающий щебенку в руками. Вот появляется рубашка спартана его пояс, его карман. Пальцы проникают в карман, ищут среди мелочей, которые не суждено быть истрачены. Холодная, застывшая плоть. Ключи найдены. Рук снова быстро закапывает. «Брррр!» — сказал Билли и поежился. «Все дело в перспективе, Уильям», — спокойно заметил Джинелли. «Поверь, это так». «Кажется, это меня и пугает», — подумал Билли, а потом с растущим изумлением слушал дальше конец истории необычных приключений Джинелли. С ключами Херца в кармане Джиннелли вернулся к своему бьюику конторы Айс. Первым делом откопорил бутылку павсиколы, вывел ее содержимое в сосуд и как следует накрыл крышкой. После этого поехал к цыганскому тамору. «Я знал, что они все еще будут там», — сказал он. «Не пойму, что им так хочется, потому...» что полиция штата велела не рыпаться, пока не проведет расследование. Представь себе, поселяется какое-то кочевое племя. Чужаки в таком цивилизованном обществе, как город Банкертон,